До 40-50 тысяч отверстий нор, принадлежавших, главным образом, домовым мышам. Во время мышиной напасти на Нижнем Дону в октябре 1933 года домовые мыши заполнили все дома и погреба. За ночь здесь ловчее ведро с водой, по исследованиям Варшавского, попадало до 250-270 мышей. В чем же причина мышиных напастей? Все дело в особо благоприятных условиях размножения. Опоздали скирдовать солому, оставили в степи кучки и соломы и прошлогоднего сена, не было сильных дождей и повальных заразных заболеваний, эпизоотий среди грызунов ослабили агротехнические мероприятия, и вот вам вспышка мышиной напасти. Правда, на следующий год численность грызунов обычно идет на убыль. Этому способствуют дожди, гололедица, морозы, возникновение среди мышей эпизоотий. Конечно, не обходится без помощи хищных птиц и зверей-охотников. Хотя мышиные напасти стали теперь очень редкими, мелкие грызуны еще и поныне продолжают приносить огромный вред. Большие опустошения на полях и пастбищах Производят степные пеструшки, северные пеструшки, лемминги, песчанки. При благоприятных условиях пеструшки и песчанки размножаются в таком количестве, что пожирает все подряд. Траву на пастбищах, посевы на полях и даже кустарники. Зеленую цветущую степь превращают в мертвую пустыню. Многие грызуны не только поедают и портят урожай на корню, но еще и тащат продукты в свои кладовые. Степной житель хомяк, например, осенью развивает бурную деятельность, обеспечивая себя кормом. В один прием он может принести в нору до 50 граммов зерна. Для этого природа наделила его особыми защечными мешками. Заготовляет он и подсолнух, головки льна, картофель. В его кладовых обнаруживали до 10 килограммов отборного зерна, и до 25 килограммов картофеля. А по сообщению французского биолога Клода Марли в норах хомяка находили даже до центнера зерна, гороха или картофеля. Причем у старых зверьков эти запасы расположены в трех кладовых. У молодых хомяков в одной. Видимо, и у них молодежь более беспечная. На зиму хомяки забираются в норы и спят. Изредка впавший в спячку хомяк просыпается, погрызет немного картошки или зерна и опять засыпает. Запасы корма ему, как и другим спящим грызунам, нужны не столько зимой, сколько весной, после пробуждения, когда подходящей пищи в природе очень мало или почти нет. Запасаются кормом на зиму и некоторые другие зверьки. Пищухи, и песчанки, заготовляют сено, курганчиковая мышь — Собирает отборное зерно, иногда до 8-12 килограммов. Бурундуки, зерно, орехи, желуди, сушеные ягоды, грибы. Полевки воруют зерно на полях. Формозов однажды раскопал три камеры небольшой полевки с запасами хлеба. В них казалось 2500 колосьев зерном, а в подземных кладовых слепыша находили до 14 килограммов клубней картофеля, корней дубовых сеянцев и желудей. Энергии этих заготовителей можно лишь удивляться. Пищуха, маленький зверек, напоминающий суслика, собирая по травинке, по листику, делает запасы сена на 2-3 килограмма и даже просушивает его. Монтефель рассказывает, как он обнаружил однажды колонию этих грызунов, которых еще называют Сеноставцами. Они откусывали стебли трав или веточки кустарников и заботливо раскладывали их перед своими подземными жилищами среди камней, просушивая на солнце. Готовые сена зверюшки сносили под большие нависшие камни и плотно укладывали там. Мы определили кормовые травы, которые сеноставцы запасали на зиму. Удивительно, до чего разнообразной и ценной по питательности были эти корма. Можно было найти и богатые белками бобовые и много других растений, которые обеспечивали хлопотливым зверькам достаточное количество витаминов, жиров, углеводов и лекарственных веществ.